Глава 95. Воскресенье, 13 августа, 16.00, 17.00. Мама! Папа! Вода уже доходила до промежности. Волны накатывали каждые несколько минут, заливая живот и брызгая в лицо. «Александр! Кто-нибудь! Помогите!» «Пожалуйста! Помогите мне!» Клейкая лента заглушала крики. Удерживаться на постаменте становилось все сложнее. Но Манго понимал, если оступится, проволока на шее его задушит. Кожу натерло. Любое движение головой приносило мучительную боль. Откатывающаяся вода норовила унести с собой в море. Он сопротивлялся, не терял сосредоточенности ни на минуту. «Помогите мне!» Манго вспомнил Стивена Бретуэйта. Огромного, высокого, мощного Стивена боялся весь класс. Он был задирой. Задирал одноклассников, задирал всю школу. Манго он недолюбливал, чересчур умный, подкарауливал его, и бил сзади по коленям, отчего ноги у Манго подкашивались, и он падал. Со временем он научился противостоять Брэту Эйту, с силой напрягал ноги и расслаблял в нужный момент, чтобы поглотить удар. Задиру это раздражало. Теперь Манго пригодился этот навык. Отступающая волна тащила за собой, заставляя терять равновесие, проволока впивалась в горло, Но он использовал тот же метод, что и против Стивена. Напрячь, расслабиться. Вода докатила до пояса. Манго осмотрелся. Глянул на стены и потолок, где водоросли. Свежие, живые. Ждали, когда волна заберет их обратно. Он уже сравнил свой рост с отметкой высшей точки воды и задрожал от страха.